Неделя вторая Шаг 9. Тревожиться в воображении. Цунами. Техника цунами позволяет мысленно прожить пугающие ситуации и доказать своему мозгу иллюзорность опасностей, которые он вам внушает. В чем же состоит суть упражнения цунами и как его выполнять? Установите в телефоне ежедневный будильник ровно на 30 минут в одно и то же время. Когда будильник прозвенит, необходимо остаться в комнате наедине с собой, устроиться поудобнее и постараться почувствовать себя настолько плохо, насколько это возможно, сконцентрировавшись на наихудших фантазиях, относящихся к вашим страхам. Стоит начать воображать себе все наихудшие опасности и все наихудшие ситуации, в которых у вас могли бы возникнуть ужас, страх, паника или симптомы или острый приступ тревоги. Необходимо стараться почувствовать себя как можно хуже, намеренно провоцируя у себя кризис тревожности и представляя ситуации нашествия симптомов. Следует докручивать пугающие сцены в мыслях до катастрофического конца, пытаясь удерживать страх на одном уровне как можно дольше. При этом вы можете удерживать в своем воображении самые разные картины, руководствуясь таблицей избеганий или таблицей навязчивостей постепенно продвигаясь от менее пугающих образов к наиболее тревожащим ситуациям. Мысленно прокручивайте каждую ситуацию до тех пор, пока тревога не исчезнет. Только тогда переходите к следующей ситуации. Помимо ситуации, представляйте свою паническую реакцию на нее и все ужасающие последствия во всех ужасающих подробностях. Если уровень вашей тревоги не снижается в течение 10 минут, вам стоит вернуться к предыдущему пугающему образу. Но иногда уровень тревоги может снижаться настолько, что вам просто-напросто становится скучно. Это уже говорит о значительном улучшении. Помните, что чем дольше вы наблюдаете за пугающим образом, тем меньше вы его боитесь. Поэтому от души тревожьтесь на каждом этапе. В цунами следует проигрывать не симптомы, а страхи. Если страх связан с симптомом, то нужно подумать, что может произойти вследствие этого симптома, и проигрывать эту ситуацию. Иными словами, цунамить следует не симптом, а конечные страхи. Вы можете проигрывать несколько страхов, но поначалу обычно хватает и одного. При этом следует делать все, что вам спонтанно хочется делать — плакать, кричать, рвать на себе волосы, кататься по полу. Но когда будильник зазвенит, всё заканчивается. Нужно отставить все мысли и ощущения, которые были вами вызваны, принять контрастный душ для тренировки сосудов и вернуться к выполнению своих дел, даже если тревожность осталась. Допускается продление упражнения до 40-45 минут. Техника цунами формирует новое отношение к страхам и тревоге, принятие и проживании, а не отвлечении и избегании последняя из которых лишь усиливает тревожность. Цунами приучает не бороться со страхом, а идти ему навстречу, так как невозможно бояться того, чего вы хотите, и того, что вы делаете постоянно. Это упражнение позволяет понять, что на границе страха находится не пропасть, а лишь иллюзия страха, пустышка, которая только кажется вам опасной. Цунами помогает вам осознать, что страхи не являются настоящими, Это только ваш ум играет с вами в игры, придумывая страхи на пустом месте. Помимо этого, цунами направлено на то, чтобы пускать в голову тревожащие мысли лишь на полчаса, а не в течение всего дня. Так ваш мозг привыкает, что есть определенное время, когда можно от души потревожиться, а общая тревожность в течение всего дня постепенно снижается. Поэтому со временем вы научитесь откладывать свое волнение на потом и жить настоящим моментом. Если тревожные мысли возникают вне времени упражнения, можете записать их на бумаге и вернуться к ним тогда, когда подойдет время заветных 30 минут. Выполнять цунами необходимо каждый день в одно и то же время, выписывая свои мысли и ощущения на листок бумаги, который рвется и выбрасывается после окончания упражнения. Во время прописывания нужно вживаться в собственный рассказ. Стоит понимать, что все люди по-разному реагируют на это упражнение. Кто-то плачет на взрыд, а кто-то вообще не испытывает никаких эмоций. В любом случае упражнение идет в зачет, если вы стараетесь вызывать и удерживать страх на протяжении всех 30 минут. Поэтому отсутствие ярко выраженной тревоги во время выполнения техники не является ошибкой. Упражнение все равно действует и тренирует ваш мозг наконец-то правильно реагировать на тревогу. Наличие других эмоций во время цунами — стыд, вина, обида, гнев — не является ошибкой, однако в этом случае нужно акцентировать своё внимание именно на тревоге. Если цунами вообще не вызывает никакой тревоги, то попробуйте более детально представить пугающую ситуацию, вплоть до одежды, запахов и прочих мелочей, чтобы придать картине большую реалистичность. При выполнении упражнения старайтесь чувствовать себя в реальном времени, ощущать, как вы двигаетесь, в каком положении находится ваше тело, как вы смотрите и говорите, будто это происходит на самом деле и прямо сейчас. Чтобы усилить тревогу, вы можете попытаться добавить или убрать какие-то детали из вашего сюжета, поиграть со сценарием и как-то изменить его. Вы также можете поэкспериментировать со способом выполнения упражнения. Попробуйте делать его в своем воображении, если до этого вы выполняли его письменно, и наоборот. В цунами нет какой-то конечной цели, равно как и правильности или неправильности выполнения упражнения. Главное — это сформировать новое отношение к тревоге и страху и научиться принимать их в настоящем моменте времени. Навредить себе этим упражнением никак нельзя, так как оно является общепринятым в мировой психотерапии. Сотни тысяч людей выполняли его. Цунами позволяет перенести в сознание и проиграть до конца полные сценарии страхов, которые содержатся в вашем подсознании. Этим вы не привносите ничего нового, а лишь разрешаете всем страхам, которые есть у вас внутри, выйти наружу. Обычно до сознания доходят крупицы страхов, с которыми человек борется, тем самым питая эти страхи. А в цунами страхи выводятся на уровень сознания, за счёт чего очаги возбуждения постепенно уменьшаются и гаснут. Цунами — не монотонное упражнение, а ежедневное формирование нового, более здорового отношения к тревоге. Ведь избавиться от тревоги невозможно. С тревогой можно лишь подружиться. Не следует воспринимать цунами как способ борьбы с тревогой поскольку если желать избавления от тревоги, то она возвращается. Но если желать ее наличия, то она уходит. Цунами — это навык и мировоззрение. Выгодно выполнять эту технику с целью отдыха. Важно понимать, что цунами делается не для того, чтобы вам в итоге стало лучше, а для того, чтобы просто радоваться тревоге, желать максимально сильно испытать и прожить все свои чувства. Проигрывание страхов в воображении позволяет вам на своем опыте убедиться, что тревога безопасна и что она постепенно уменьшается. Представляемые вами события со временем будут казаться вам слишком надуманными. Таким образом, ежедневное выполнение техники цунами постепенно прерывает замкнутый порочный механизм тревожности, ломая связь между событием и тревогой. Упражнение позволяет формировать новое отношение к тревоге, на уровне нейронных связей в мозгу, поэтому важно выполнять его систематически. Единственной ошибкой при выполнении цунами является прекращение его выполнения при отсутствии быстрых результатов, а также выполнение упражнения с целью улучшения своего состояния, так как в этом случае цунами воспринимается как способ борьбы со страхом, с которым можно только подружиться. Следует четко понимать, что ситуации, которые вы прокручиваете во время упражнения в своем воображении, никогда не материализуются. Однако, если у вас возникают сомнения по этому поводу, то обязательно переслушайте соответствующий раздел этой аудиокниги. Цунами можно выполнять в любое удобное для вас время. Главное, чтобы это время каждый день было одинаковым. Не следует выполнять это упражнение менее чем за три часа до сна. Цунами прекращается, когда тревоги практически не возникает, а от самой техники начинает тошнить. В среднем цунами нужно ежедневно и систематически практиковать 2-3 месяца. Пропуск хотя бы одного раза цунами отбрасывает вас на 5-10 дней выполнения упражнения назад. Но даже если вы допустили пропуск, то всё равно продолжайте делать технику. Если в силу тех или иных обстоятельств вам необходимо перенести время выполнения техники, например, с вечера на утро, то вы можете это сделать. Однако с этого времени нужно снова делать цунами строго в одно и то же время. Помните, что если вы действительно хотите преодолеть свою проблему, то у вас найдутся и силы, и время для выполнения этой техники, равно как и всех остальных. Шаг 10 Оспаривать тревожные мысли. Ответ. В тревожном состоянии эмоции человека становятся сильнее, любые события воспринимаются обостренно, и маленькая проблема раздувается в большую. Тревожность — следствие выработки адреналина, выражающегося в страшных и необычных мыслях, которые на самом деле ничего не значат и которые нужно принять, что снизит их значимость и в итоге уничтожит. Необходимо игнорировать эти мысли и разрешать им приходить в голову, воспринимая их с улыбкой и понимая, что они являются лишь следствием тревожности, подобной опьянению, не отражающему реальности. Но когда вы пытаетесь уничтожить эти страшные мысли, они лишь усиливаются, хотя в действительности ничем вам не угрожают. Поэтому свобода от тревожных мыслей возможна только в том случае, если разрешать им себя посещать. Как вы уже знаете, тревога всегда начинается с искажённых мыслей о будущем, по типу «а что если?», которые являются всего лишь развлечением разбушевавшейся фантазии. Посему при появлении любой катастрофической мысли, влекущей за собой тревогу, нужно задаваться вопросом «какая моя цель?» «Бороться или принимать?» Так проверяется наличие искаженной цели и происходит настройка организма на спокойствие. Правильным вариантом такого внутреннего диалога будет, например, следующий. Какова моя цель — бороться или принимать? Моя цель — принимать и проживать тревогу, безразлично к ней относиться и дружить с ней, поскольку сопротивляться, противостоять, бороться, подавлять, избавляться, прятаться и отвлекаться — бесполезно. Это только усиливает тревогу. Кроме этого, вам нужно рационально объяснять свои катастрофические мысли, что будет способствовать снижению тревоги. При каждом появлении тревожных мыслей по типу «а что если?» следует давать себе рациональный ответ по схеме «ну и что? Я знаю», тем самым заменяя автоматические тревожные мысли на рациональные, опирающиеся на факты, ведь реальность всегда на вашей стороне. Таким образом, при появлении любой пугающей мысли вы можете задать себе следующие вспомогательные вопросы. Какой ужас меня может ждать? На самом ли деле случится катастрофы? Имеет ли эта мысль основание? Что самое ужасное может произойти? Как я смогу справиться с ситуацией, если произойдет худшее? Что самое лучшее может случиться? каков наиболее реалистичный исход ситуации. Насколько я верю в эту мысль в процентах? Какие есть доводы в пользу этой мысли? Существуют ли какие-то факты? Откуда я это знаю? Какие есть доводы, опровергающие эту мысль? На самом ли деле это ужасно и является проблемой? Какую пользу приносит мне такой стиль мышления? Действительно ли волнение может мне помочь? Стоит ли такое мышление последствий, к которым оно приводит? Что бы я посоветовал другу с подобной проблемой? Сколько раз я уже понапрасну волновался в прошлом? О чем я раньше волновался из того, что теперь меня тревожит? Готов ли я поставить деньги на то, что мой страх реализуется? Как можно по-другому взглянуть на это событие? Как бы на моём месте рассуждал мой авторитетный знакомый? После того, как вы приняли тревогу и дали рациональный ответ на свои тревожные мысли, следует проживать тревогу, если она остаётся в том числе и на уровне тела, описывая её местоположение, размер, цвет, форму и прочие характеристики, а также продолжать выполнять дела, невзирая на тревогу. Сейчас мы рассмотрим те здоровые рациональные убеждения, которые вы можете использовать, если чувствуете приближение тревожности. Со мной все будет в порядке. Мои эмоции не всегда рациональны, поскольку порождаются автоматическими искаженными мыслями. Тревожность не представляет для меня абсолютно никакой угрозы, хоть и доставляет некоторый дискомфорт. Я способен пережить все эти ощущения, а значит, буду продолжать заниматься тем, чем я занимался. Сейчас я испытываю приближение тревоги. Это означает, что мои надпочечники активно вырабатывают адреналин. И если я не стану подкармливать его своими катастрофическими мыслями, то от него в течение пяти минут не останется и следа, он попросту растворится в крови. Хоть я и тревожусь, я вовсе не утратил способности рационально мыслить. А это означает, что сейчас мне необходимо выявить свои тревожные мысли уже знакомыми мне методами и в очередной раз удостовериться в том, что это лишь мысли, не имеющие никакого отношения к реальности. Какую эмоцию я сейчас испытываю? Правильно, тревогу. Ну и что? Тревожился ли я ранее? Повлекло ли это за собой катастрофические последствия? Смог ли я так или иначе совладать со своей тревогой? Получится ли у меня сделать это и сейчас? Теперь обратимся к рациональным утверждениям, которые вы можете доставать из своих мыслительных запасов в моменты подготовки к какому-то волнительному событию. Но для того, чтобы во время стрессовых ситуаций вам было что противопоставить вашим тревожным домыслам, необходимо сформировать эти запасы, чем мы сейчас и займемся. Я уже справлялся с этим в прошлом. Я знаю, как и что мне делать в таких ситуациях. С чего я решил, что меня ожидает катастрофа? Волноваться перед такими мероприятиями вполне естественно. Но я знаю, что когда всё завершится, я буду необычайно горд за то, что смог пойти туда. В моей тревоге по поводу грядущего события нет никакого толка. Чем она мне помогает? Тревога — это лишь пустая иллюзия. Поэтому я пройду сквозь нее и выйду с другой стороны победителем. Тревога — это попытка моих автоматических мыслей предугадать то, чего никогда не будет. Поэтому тревога сильна только перед событием. Во время самого события я буду находиться в настоящем моменте, а это означает, что моим тревожным домыслам попросту не останется места. Они рассеются, словно мираж в пустыне, и мне уже будет намного легче, чем сейчас. Я уже работаю над тем, чтобы преодолевать свои старые привычки автоматического мышления. Я осваиваю многие техники, поэтому грядущие события — это отличный шанс, чтобы проверить их в деле и в очередной раз доказать мозгу иллюзорность моих переживаний. Несмотря на ваше старания максимально настроить себя на нужный лад, сильная тревога может настигнуть вас в самый неподходящий момент. В этом нет ничего страшного. Особенно в том случае, если вы находитесь на начальном этапе работы со своей тревогой. Ведь для того, чтобы обретенные привычки нового отношения к тревожности стали более стабильными, нужно определенное время. Однако в те моменты, когда тревога достигает своего пикового уровня и, как кажется, не хочет отступать, вам будет необычайно полезен арсенал следующих здоровых мыслей, которые следует постоянно воспроизводить в своей голове, в качестве альтернативы тревожным мыслям. Я могу испытывать очень сильные тревожные чувства, но при этом продолжать делать то, что запланировал. Будучи лишь иллюзией, тревога не в силах разрушить мои реальные планы. Я буду идти до победного конца, а концентрация на интересных делах поможет мне не обращать никакого внимания на тревогу. Тревога — лишь старая привычка моего искаженного мышления, на которую тело по привычке откликается различными вегетативными симптомами. Однако я уже знаю, что симптомы являются всего лишь следствием повышенной тревоги, поэтому я не стану поддаваться паническим настроениям, которым противопоставлю спокойствие. Тревога все меньше управляет мной. Это происходит потому, что я каждый раз отслеживаю тревожные мысли и учусь формулировать альтернативные здоровые мысли. Скоро я окончательно разберусь с проявлением сильной мешающей тревоги. Как мне следует вести себя в моменты сильной тревоги? Нужно ли мне бороться? Стоит ли мне отвлекаться? Продуктивно ли желать немедленного избавления от тревоги? Наверное, лучше принимать и проживать любые состояния, и тогда тревога со временем утихнет. Я знаю о четырех шагах работы с тревогой — принятие, проживание, безразличие и дружба — Любой из этих шагов поможет мне перестать бороться с тревогой, тем самым только усиливая ее, и шаг за шагом обретать спокойствие и уверенность. Наконец, следует познакомить вас с общими рациональными мыслями, которые пригодятся вам в любых вышерассмотренных случаях, будь то ощущение приближающейся тревожности, подготовка к стрессовой ситуации или непосредственные моменты сильной тревоги. Итак, общие рациональные утверждения, которые вы теперь можете в качестве здоровой альтернативы предъявлять своим катастрофическим искажённым мыслям, порождающим эмоцию тревоги, могут выглядеть следующим образом. Все представленные здесь рациональные ответы можно отдельно найти в приложениях. «Когда тревога пожелает захватить меня в свой иллюзорный плен, я не стану сопротивляться ей и применю освоенные мною техники». Я больше не намерен отдавать тревоге власть и кормить ее борьбой, отвлечениями, избеганиями и поиском волшебной таблетки. Теперь я буду все время отвечать своей тревожности, спокойствием и умиротворением, даже если это поначалу не будет получаться. Я больше не позволю тревоге управлять моей жизнью и запугивать меня понапрасну. Она и так отняла у меня много сил и времени. Если раньше тревога ловила меня в свой замкнутый круг, то сейчас я знаю, что тревога из-за тревоги ведёт к ещё большей тревожности. Я понял, что раньше не я управлял своей жизнью, а автоматические и искажённые тревожные мысли управляли мной. Тревожность больше не будет меня обманывать, поскольку теперь я знаю о ней гораздо больше, чем она обо мне, а значит, я сильнее её. Я не стану уделять своей тревоге слишком много внимания. Она не заслуживает этого, в то время как я заслуживаю гораздо большего. Автоматические тревожные мысли ведут к катастрофизации любой ситуации, но в действительности она гораздо легче, чем кажется. Тревожные мысли — это кучка наглых обманщиков, возомнивших себя носителями истины. Они не имеют ни ко мне, ни к реальности никакого отношения поскольку всегда врут. Я переживал подобное раньше, а значит, переживу и сейчас, ведь эти чувства временны и очень скоро закончатся. Когда я перестану переживать, эти ощущения постепенно пройдут, поэтому я потрачу столько времени, сколько нужно для релаксации. Это чувство неприятно, но я принимаю и проживаю его, ведь я могу выдержать даже очень неприятные ощущения и о физически здоров и крепок. Однако я заблуждаюсь, когда впадаю в панику из-за катастрофической интерпретации симптома, что лишь усиливает мою тревогу, которая порождает новые симптомы. Мои телесные ощущения субъективно крайне неприятны, но теперь я знаю, что со мной ничего не произойдет. Поэтому во время паники я не нуждаюсь ни во врачебной помощи, ни в приеме таблеток, ни в звонках родным и близким. Я разрешаю панике полностью поглотить меня, ведь я знаю, что это обычный страх, бегство от которого только усиливает его. Я понимаю, что мои опасения умереть или сойти с ума это лишь результат моей тревожной мнительности, а все тягостные телесные ощущения временны, поэтому я в состоянии продолжать свои дела. Постоянный страх ожидания тревоги лишь усиливает ее. Потому я и избегал посещения пугающих мест. Теперь я понимаю ошибочность моих страхов. Ни одно из моих «А что если?» ни разу не сбылось. Возможно, все, но какова реальная вероятность неблагоприятного исхода пугающей ситуации? В прошлый раз я тоже думал, что случится ужасная катастрофа, но все закончилось нормально. Самое ужасное, что может случиться — Я испытаю сильный дискомфорт, но я смогу это пережить. Даже если произойдет самое плохое из всех вероятных сценариев, это не приведет к какому-то фатальному исходу. Моя тревога подобна неисправной сигнализации, срабатывающей в неподходящее время, поэтому я попросту не буду обращать на нее внимание, и тогда она перестанет меня донимать. Я постоянно преувеличиваю свою способность все контролировать что ведет меня к излишнему напряжению, утомляющему организм, что ослабляет способность противостоять реальным угрозам. В мире существуют миллиарды причинно-следственных связей, которые я не в силах проконтролировать. К тому же реальность остается такой, какая она есть, независимо от того, контролирую я ее или нет. В мире нет ничего определенного, равно как и не существует абсолютно никаких гарантий, А попытка взять всё под свой контроль лишает меня свободы и творчества, без которых невозможна полноценная жизнь. Пусть моя тревога полностью захватит меня, а я не стану ей противиться. Я буду действовать по принципу «глаза боятся, руки делают», действовать вопреки тревожным домыслам. Тревога больше не руководит моей жизнью. Я не стану отсиживаться дома, а намеренно пойду в пугающее место чтобы на полную мощь ощутить все прелести тревоги. Наконец-то тревога! Она говорит мне о том, что пора пойти ей навстречу, чтобы в очередной раз прожить ее и доказать своему мозгу иллюзорность опасностей. Тревога сильна лишь поначалу. Она обязательно пойдет на спад. Мне нужно спокойно дожидаться момента, когда она ослабнет, и лишь тогда покидать пугающую ситуацию, чтобы закрепить положительный рефлекс. Проживание тревоги — единственный способ постепенного избавления от нее. Чем чаще я буду делать то, что мне нужно, невзирая на свою тревогу, тем меньше я буду волноваться, и тем скорее тревога исчезнет. Тревога — это неотъемлемый элемент жизни абсолютно всех людей. Все люди время от времени волнуются. В повышенной тревожности нет ничего аморального. Тревога — это лишь проявление инстинкта самосохранения позволяющего человеку выживать. В моменты тревоги организм человека наиболее жизнестоек и находится в большей безопасности, чем в спокойном состоянии. Тревога весьма неприятна, но временно. И если не подкармливать ее катастрофическими мыслями о будущем, то она сама уйдет через несколько минут. Тревога — такое же нервное возбуждение, как и секс, только дискомфортное. Борьба с тревогой и попытки от нее избавиться лишь усиливают ее. Обрести спокойствие значит не избавиться от тревоги, а научиться жить с ней и быть счастливым, несмотря на тревогу. Попытки контролирования тревоги неизменно оборачиваются провалом, поскольку контроль лишь усиливает тревожность. Нужно сдаться тревоге и позволить ей делать все, что она захочет. Стремление полностью избавиться от всех тревожных ощущений ведет к излишнему напряжению, которое провоцирует тревожность. Тревога — это неуклюжий гость, с которым нужно быть вежливым и которого стоит перетерпеть. Я позволяю ему находиться в квартире моего организма. Пусть он хозяйничает, я отстраненно и с интересом наблюдаю за ним, не принимая его выходки на свой счет. «Я смотрю увлекательное кино с участием главных героев, моих тревожных мыслей, и не пытаюсь изменить сценарий». Помимо этого, в момент возникновения тревожных мыслей вы можете разыгрывать в своей голове диалог двух людей, первого из которых будут звать, скажем, катаклизм Катастрофанович Беспокоев, а второго — флегмат Хладнокровович Невозмутимов. Вот как может выглядеть этот диалог. «Мне нужна полная определённость!» — заявил Беспокоев. — Стремление к ней лишь усиливает твое волнение, — ответил Невозмутимов. — Меня сплошь и рядом окружают опасности. Мир безопасен, никакие твои волнения не сбылись. Я всегда должен быть на чеху. Так ты никогда не сможешь расслабиться. Мне нужно постоянно держать все под контролем. Отсутствие контроля и опасность — не синонимы. Любое волнение должно сопровождаться действием. Волнение — это просто следствие твоих мыслей. Я должен избегать неприятных эмоций. Волнение лишь усиливает твои переживания. Ответы на все вопросы нужны мне немедленно, всему своё время. Я не могу жить в настоящем времени. Ты живёшь в будущем, которое никогда не наступит. Мне нужно избегать того, что меня тревожит. Тебе нужно действовать, не дожидаясь готовности. Если я боюсь, значит, ситуация представляет опасность. Тревога — это эмоция, а не реальность. Угрозы подкрадываются быстро и незаметно. Угрозы существуют только в твоей голове. Я всегда могу оказаться исключением из правила. Статистика и вероятность отражают реальность. Либо я абсолютно уверен, либо действовать опасно. Неуверенность вполне естественна и не опасна. Пугающая ситуация может привести к катастрофе. Ты раньше так думал, но все еще жив. Концентрация на опасностях меня спасает. Везде есть признаки опасности и безопасности. Я беспомощный, поэтому я не смогу ни с чем справиться. В реальности ты гораздо сильнее, чем тебе кажется. Мне нужно убегать из пугающей ситуации. Тебе лучше подольше находиться в ней. Обращение за помощью приводит меня к облегчению. Обращение за помощью подпитывает твои страхи. Мне не стоит волноваться. Тревога — неотъемлемый элемент жизни. Тревожиться стыдно. Тревога — как простуда, за которую не осуждают. Тревожность говорит о сумасшествии. Тревога — это проявление инстинкта самосохранения. Тревога опасна. При тревоге твой организм наиболее жизнестоек. Тревога невыносима. Тревога весьма неприятна, но временно Я должен перестать волноваться. Попытки избавиться от тревоги лишь усиливают ее. Я должен поступать разумно. Эмоции помогают разуму корректировать цели. Я могу потерять контроль над тревогой. Контроль только усиливает тревожность. Я должен полностью избавиться от тревоги. Это стремление ведёт к излишнему напряжению. Моя тревога — самая невыносимая. На самом деле все люди страдают одинаково. Я не смогу перенести тревогу. Сможешь, ведь уже давно её испытываешь. Если я разбужу тревогу, она переполнит меня. Погружение в пугающие ситуации ослабит тревогу. Я трус. Ведь мне страшно входить в пугающие места. Твой страх обоснован, просто не вполне уместен. Мои проблемы тянутся из детства. Твоя тревога не связана с глубинными проблемами. Погружение в пугающие ситуации не поможет. Исследования подтвердили, что это эффективно. Таким образом, опора на факты реальности поможет вам развеять флёр тревожных домыслов и фантазий. В качестве неоспоримых фактов, которые могут служить основой для ваших рациональных ответов, необходимо также использовать и медицинские данные, что позволит вам сохранять холодный разум даже при самых горячих мыслях. Эту памятку симптомов вы можете отдельно найти в приложениях. Симптом. Учащение сердцебиения. Мысли. У меня случится сердечный приступ. Факты. Мое сердце здорово. Оно может биться с частотой до 200 ударов в минуту на протяжении нескольких недель без всяких негативных последствий. Моё сердце создано, чтобы справляться со стрессом, поэтому пережить несколько минут или даже часов учащённого сердцебиения — это ничто по сравнению с тем, на что оно действительно способно. Симптом. Головокружение. Мысли. Я потеряю сознание на улице. Я упаду, если встану. Факты. Головокружение вызвано гипервентиляцией и естественным и временным снижением притока крови и кислорода к головному мозгу. Оно не приведет к обмороку, ведь при тревоге артериальное давление повышается, а обмороки же, совсем наоборот, связаны с пониженным давлением. Даже при сильнейшей панике человек не теряет равновесие. Это непродолжительная и неопасная реакция. Головокружение пройдет сразу же, как стихнет реакция «беги или сражайся», и я расслаблюсь. Симптом. Затруднённое дыхание и боль в груди. Мысли. Я перестану дышать, и у меня случится инфаркт. Факты. Реакция «беги или сражайся» напрягает мышцы груди и брюшной полости. Из-за этого может возникнуть давление и мышечная боль в этой области, а также сокращение объёма лёгких. Из-за чувства тревоги моя диафрагма сжимается, поэтому мне трудно дышать глубоко. Поэтому, чтобы компенсировать это, я, скорее всего, сейчас учащенно дышу, что усиливает эти неприятные ощущения. Но никто и никогда не переставал дышать из-за приступа паники. Какой бы дискомфорт я не испытывал, в мой организм всегда поступает необходимое количество воздуха. Как только я расслаблю диафрагму с помощью медленных глубоких вдохов и выдохов, это ощущение уйдет. Симптом — ватные ноги, ощущение слабости и дрожь в ногах. Мысли — я слишком слаб, чтобы идти, я упаду. Факты. Реакция «беги или сражайся» приводит к кратковременному расширению кровеносных сосудов в ногах. Это усиливает приток крови к большим ножным мышцам, чтобы дать мне силы бежать или сражаться. Я чувствую слабость, но это только потому, что я не бегу и не сражаюсь. На самом деле я сейчас сильнее, чем обычно. «Мои ноги как никогда сильны и удержат меня». Симптом. Жар. Мысли. А вот и паника. Факты. Жар вызван обильным поступлением кислорода и временными изменениями в системе кровообращения. Гормоны стресса приводят к тому, что терморегулятор моего тела впадает в замешательство. Это безвредно и не может вызвать панику, если я сам не начну воспринимать этот симптом как повод для тревоги. Это безопасно и пройдёт, когда я расслаблюсь. Симптом. Спутанность сознания. Дереализация и деперсонализация. Мысли. Я схожу с ума. Я теряю над собой контроль. Я сейчас что-то сделаю. Факты. Эти ощущения являются неопасными проявлениями реакции «беги или сражайся», связанными с гипервентиляцией и снижением притока крови и кислорода к головному мозгу. Эти ощущения странные но они не могут причинить мне вреда. Они пройдут, как только я начну расслабляться. Они временны и не приводят к умопомешательству или потере контроля над своими действиями. Не зафиксировано случаев шизофрении, паралича или сумасшествия, развившихся из-за паники. Я могу ощущать себя испуганным и ошеломлённым, но я никогда не вёл себя как сумасшедший. Тревожные чувства никогда не превращаются в ненормальное поведение». Симптом. Паническая атака. Мысли. Это будет продолжаться до тех пор, пока я не умру. Факты. Паническая атака продлится всего несколько минут, если я не буду запугивать самого себя. Но для этого сейчас мне нужно опровергнуть свои катастрофические мысли, нагнетающие тревогу. Если я это сделаю, то паника прекратится, поскольку тревожные мысли не будут вызывать новый выброс адреналина, и тогда адреналин распадется в крови за 5 минут. Теперь попробуйте самостоятельно дать рациональные ответы на такие тревожные мысли. Тревога — это неизбежный спутник ответственности. Нельзя принять неопределенность, нужно всё контролировать. Нужно относиться к тревожным мыслям, к истинным. Мне нужно немедленно избавиться от всех негативных эмоций. Мне нужно относиться ко всему, как к экстренной ситуации. Мне нужно полностью перестать волноваться, иначе я сойду с ума. Тревога позволяет мне решать проблемы и всё контролировать. Мир — опасное место, и тревога помогает мне оставаться начеку. Если все время готовиться к худшему, то я не буду разочарован. Шаг 11 Жить осознанно. Здесь и сейчас. Большинство людей постоянно находятся в своем мышлении, оценивая себя и других, думая о прошлом и будущем, но не находясь в настоящем. Этот разрыв между реальностью и мышлением приводит к тревоге. Поэтому важно опираться на настоящий момент времени, на момент «здесь и сейчас». Так постепенно вырабатывается привычка жить, а не думать и испытывать удовольствие от элементарных вещей, не прилагая к этому никаких усилий. Конечно, постоянно находиться в моменте «здесь и сейчас» не получится ни у одного человека. Поэтому нужно выполнять эту технику по мере того, как вы о ней вспоминаете. Теперь перейдём к ней самой. Она достаточно проста. Вам стоит научиться пить, есть и ходить. Не удивляйтесь, большинство людей осуществляют эти процессы абсолютно неосознанно, заглатывая пищу большими кусками под какой-нибудь сериал или постоянно находясь в своих мыслях во время прогулки. Попробуйте осознанно пить воду и принимать пищу, концентрируясь на её вкусе, на процессах глотания или жевания. Не торопитесь. При ходьбе ощущайте касание ваших стоп земли, наслаждаясь этим приятным ощущением. Кроме того, вам необходимо в течение 15 минут утром и вечером безоценочно сосредоточиваться на внешних стимулах. Предметы: безоценочно понаблюдайте за тем, что находится у вас перед глазами, при этом мысленно проговаривая здесь и сейчас я вижу в течение первых пяти минут Звуки безоценочно сосредоточивайтесь на окружающих звуках. Слушиваясь в пение птиц, в грохот проезжающих машин, поначалу мысленно проговаривая «здесь и сейчас я слышу» на протяжении вторых пяти минут. Внешние ощущения. Концентрируйтесь на ощущениях, которые возникают при касании разных предметов с закрытыми глазами, при этом говоря «здесь и сейчас ощущаю» всю третью пятиминутку. Но можно посвящать этой технике и гораздо больше времени. Ежедневное удовольствие второй недели. Утро. Цель преодоления — таблицы мотивации, вторичные выгоды — 5 минут. Рациональные вопросы и ответы, памятка, симптомов — 10 минут. Здесь и сейчас. Три объекта поочерёдно — 15 минут. Физическая активность, контрастный душ — 15 минут. Вечер. Цунами — 30 минут. Фото страха, журнал мыслей, 10 минут. Вечерняя конференция, выписывание переживаний, 10 минут. Здесь и сейчас, три объекта поочерёдно, 15 минут. Сканирование тела, перед сном, 10 минут. Всегда, следовать трем правилам новой жизни. обед молчания, стоп самокопанию, победитель, 0 минут. Преодолевать избегания и защиты по таблицам. 0 минут. Оспаривать тревожные мысли. Ответ. 0 минут. Жить осознанно, здесь и сейчас. 0 минут. Подбирать ключи к свободе от вашей проблемы. Тревога, симптомы, паника, навязчивости, бессонница. 0 минут. Нарушать правила тревоги, соблюдая правила спокойствия. 0 минут. Нести ответственность за результаты. Ноль минут.